Глава 9. «Виктория? Тори? Ты где?» — кричит чей-то голос в трубке. «Где ты? С тобой все в порядке?» Я одиноко стою в стороне от толпы. Музыка стихла, все ждут, когда начнется выступление следующей группы. Все больше народу подтягивается к сцене, и я понимаю, что через пару минут меня снова сожмет давящая масса тел». Земля вся усыпана флаерами, и люди, наконец, стали их подбирать. Все происходит слишком быстро. «Со мной все нормально», — отвечаю я. «Чарли, со мной все хорошо. Я просто стою на поле». «Ладно, я понял. Мы с Ником идем к машине. Ты тоже подходи». Из трубки доносится шелест и треск. Это Ник забирает у Чарли телефон. «Тори, послушай». «Ты должна вернуться к машине прямо сейчас!» Но я едва его слышу. Я едва слышу Ника, так как кое-что происходит. На сцене установлен огромный экран. До сих пор на нем отображались абстрактные движущиеся фигуры и время от времени названия песен, которые исполняли группы. Теперь же экран потемнел, и единственным источником света в толпе Остались точки неоновых палочек. Меня толкают все ближе к сцене, словно людей вокруг влечет к ней неумолимая сила. Я разворачиваюсь, пытаюсь вырваться на свободу, а потом вижу парня, стоящего на противоположном берегу реки и равнодушно наблюдающего за мной. Это Ник? Отсюда не разобрать. «Тут что-то... что-то творится», — сдавленно бормочу я в трубку, — и поворачиваюсь назад к экрану. «Тори! Ты должна вернуться к машине! Там сейчас начнется настоящее безумие!» Экран тем временем оживает. Сначала вспыхивает ослепительно белым, потом заливается кроваво-красным и снова темнеет. «Тори!» «Алло! Ты меня слышишь?» Посреди экрана загорается крохотная красная точка. «Тори!» Она растет и, наконец, обретает форму перевернутого сердца. Толпа визжит так, словно на сцену только что вышла самобьенца. Я нажимаю красную трубку на телефоне, и динамиков доносится искаженный бесполый голос. «Добрый вечер, солитарианцы!» Народ вокруг меня поднимает руки и заходится криком. От радости или от страха я уж не знаю». Но все явно в восторге от происходящего. Толпа подается вперед, люди напирают друг на друга, лица блестят от пота, и вскоре мне становится трудно дышать. Мы отлично проводим время. Земля дрожит от голоса, гремящего в холодном воздухе. Я все еще сжимаю в руке флаер. Ни Лукаса, ни Бекки нигде не видно. Я должна выбраться отсюда». Раскинув локти в стороны, я разворачиваюсь на 180 градусов и начинаю проталкиваться через ревущую толпу. Мы заглянули на огонек, чтобы рассказать об особом мероприятии, которое мы запланировали. Я продолжаю толкаться, но все без толку. Я не двигаюсь с места. Люди таращатся на экран, как завороженные, выкрикивают неразборчивые фразы. И тут я снова его вижу. в просветах между головами, там, на другом берегу, я вижу того парня. Мы хотим, чтобы это стало большим сюрпризом. Все случится в ближайшую пятницу. Если вы учитесь в школе Харви Грина, то есть в Хиксе. лучше держите ухо востро. Я щурюсь, напрягая зрение, но здесь так темно, а люди, охваченные то ли ужасом, то ли ликованием, орут так громко, что я не могу рассмотреть, кто же стоит там, у реки. Тогда я кое-как разворачиваюсь обратно к сцене, в меня то и дело впиваются локти и колени. На экране запускается обратный отчет дней, часов, минут и секунд, и толпа вторит ему, потрясая кулаками «4-01-26-52». 4-0-1-26-48, 4-0-1-26-45. Это будет крупнейшая операция Солитера. После этих слов в толпе запускают минимум 20 фейерверков. Они взлетают из гущи тел, как метеоры, осыпая людей дождем искр. Один взрывается метрах в пяти от меня, и те, кто стоит совсем близко, Кричат и в страхе отпрыгивают. Но в их криках все равно слышится радость и восторг. Толпа начинает раскачиваться, и меня мотает из стороны в сторону. Сердце бьется так отчаянно, что кажется, я сейчас умру. Нет, я точно умру. Я умру. Наконец мне удается вырваться на открытое пространство, и я оказываюсь на берегу. Я с ужасом оглядываюсь на толпу. Тут и там, в самой гуще, продолжают взмывать фейерверки всех форм и размеров. Стоя у самого края, я замечаю бегущих людей. На некоторых горит одежда. В нескольких метрах от меня девушка падает на землю, и причитающим подругам приходится оттаскивать бедняжку в сторону, чтобы ее не затоптали. Но остальные по-прежнему наслаждаются происходящим. словно их околдовали радужные огни. «Тори Спринг!» На мгновение мне кажется, что ко мне обращается солитер и сердце сжимается, переставая биться. Но нет, это не солитер. Это он. Я слышу, как он зовет меня. Разворачиваюсь. Он стоит на том берегу реки. Здесь она сужается и подсвечивает лицо телефоном. словно собирается рассказать страшную историю. Он запыхался, на нем только джинсы и футболка, и он машет мне. Богом клянусь, у этого человека внутри собственная система отопления. Я молча смотрю на Майкла. У него в руке что-то вроде фляги. «Там... там же чай?» — кричу я. Майкл подносит флягу к лицу и разглядывает так, словно впервые видит. потом снова смотрит на меня и, сверкая глазами, кричит в ночи «Чай! Это эликсир жизни!» По толпе рядом со мной прокатывается очередная волна воплей. Я оборачиваюсь, люди с визгом расступаются, тыча пальцами в маленький огонек на земле всего в паре шагов от меня. Маленький огонек, который стремительно приближается к воткнутому в грязь цилиндру. «Мы хотим отдельно поблагодарить» организаторов музыкального фестиваля «Глина», которые определенно не разрешали нам принять в нем участие. Секунды через две до меня доходит, что если я не начну шевелиться, фейерверк прилетит мне прямо в лицо. «Тори!» — голос Майкла гремит у меня в ушах, но я словно оцепенела. «Тори! Немедленно прыгай в реку!» Я поворачиваю к нему голову, мысль о том, чтобы смиренно принять судьбу и совсем покончить, кажется ужасно заманчивой. На лице Майкла застыло выражение искреннего ужаса. Он замирает и бросается в воду. На улице ноль градусов. «Срань!» Вырывается у меня, прежде чем я успеваю себя остановить. Господня! Следите за обновлениями в блоге. И друг за другом. Вы все важны. Терпение убивает». Огонек уже подобрался совсем близко к цилиндру. У меня осталось секунд пять. Четыре. Тори! Живо прыгай в реку! Экран снова темнеет, и вопли толпы достигают апогея. Майкл переходит реку вброд, рука с флягой над головой, вторая тянется ко мне. Кажется, выбора у меня не осталось. Тори! Я прыгаю с берега в воду. Время... как будто замедляется. За моей спиной взрывается фейерверк. Уже в воздухе я успеваю заметить его отражение в реке. Желтые, синие, зеленые и фиолетовые огни танцуют на волнах, и это почти красиво. Но только почти. Я погружаюсь в воду, подняв в тучу брызг, и ноги тут же сводят от холода. А потом в левую руку вгрызается боль. Смотрю вниз, по рукаву ползет пламя. Майкл что-то кричит, но слов не разобрать. Я опускаю руку в ледяную воду. Боже мой, Майкл все еще идет, рука с флягой по-прежнему над головой. Ширина реки тут метров десять, не меньше. Милостивый Боже, как же нахрен холодно! И помните, солитарианцы, справедливость превыше всего». Искаженный голос замолкает. Люди в спешке покидают поле и бегут к своим машинам. «Ты в порядке?» кричит Майкл. Я нерешительно вынимаю руку из воды. Рука в куртке сгорел целиком. Рукава свитера и рубашки превратились в лохмотья. Под ними ярко краснеет обожженная кожа. Я прижимаю к ней ладонь здоровой руки. Больно. Очень больно. «Господи Боже!» Майкл пытается ускорить шаг, но я вижу, что его бьет дрожь. Я захожу глубже в реку, хотя тело меня толком не слушается. То ли холод всему виной, то ли тот факт, что я едва избежала смерти, а может причина в боли, раздирающей мою руку. Я бормочу, как в бреду. Мы угробим себя. Мы сейчас себя угробим. Майкл расплывается в широкой ухмылке. Он уже на середине реки, вода ему по грудь. Тогда давай скорее. Я не планировал сегодня умереть от переохлаждения. Вода поднялась и теперь доходит не до колен. Или я сама не заметила, как шагнула вперед. «Ты пьян?» Майкл выпрямляет руку над головой и вопит. «Я самый трезвый человек на всей планете!» Вода уже мне по пояс. Нет. Я что, правда захожу все глубже? Майкл в двух метрах от меня. «Пойду пройдусь!» Может быть, не скоро вернусь. Примечание от автора. Майкл Холден цитирует Лоуренса Отца, капитана кавалерии британской армии, исследователя Антарктики, принимавшего участие в экспедиции Терра-Нова. под руководством Роберта Скотта вместе со своими спутниками, достиг южного полюса на 34 дня позже группы Руаля Амундсена. Получил особую известность в связи с обстоятельствами своей смерти на обратном пути. С полюса вышел из палатки в метель и сорокоградусный мороз со словами «пойду-пройдусь», «может быть, не скоро вернусь». Почти напевает он, а потом добавляет уже нормальным голосом. «Господи боже, я сейчас и правда замерзну до смерти». Мне в голову приходит та же мысль. «Что с тобой не так?» – спрашивает Майкл уже спокойным голосом. Теперь можно не кричать. «Ты же...» Просто стояла и смотрела. «Я чуть не умерла», — говорю я, толком его не слыша. «Наверное, это все шок?» «Фейерверк?» «Все хорошо. Теперь ты в безопасности». Майкл поднимает мою руку и внимательно осматривает. Потом сглатывает, явно сдерживая ругательство. «Да, с тобой все в порядке». «Там же люди! Столько людей пострадало! Эй!» Он находит под водой мою вторую руку и чуть наклоняется, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Все хорошо, и с остальными все будет в порядке. А мы сейчас поедем в больницу». «В пятницу», — отвечаю я не в попад. Солитер сказал, что все случится в ближайшую пятницу. Мы оглядываемся, и нашим глазам предстает невероятное зрелище. С неба на поле сыплются флаеры. Они летят в толпу, подгоняемые установленными на сцене вентиляторами. Тут и там продолжают взрываться фейерверки, вызывая у неразбежавшихся зрителей бурю эмоций. Это похоже на шторм. На самый настоящий шторм. Такой, ради которого выходишь из дома, чтобы пощекотать нервы и ощутить смертельную угрозу. «Я тебя искала», — говорю я. От холода я почти не чувствую тела. По какой-то причине Майкл прижимает ладони к моим щекам, наклоняется еще ближе и говорит «Тори Спринг, я искал тебя всю жизнь». Над рекой разносится непрекращающийся свист фейерверков, лицо Майкла переливается всеми цветами радуги, в его очках вспыхивают разноцветные огни, в воздухе над нами кружат флаеры, и мы, словно в сердце урагана, Темная вода сковывает нас по рукам и ногам. Мы стоим почти вплотную. Люди на берегу кричат и показывают на нас пальцами. Но мне все равно. Я даже холода не чувствую. Только слабо различимую тупую боль. И мне кажется, что слезы замерзают на моих щеках, и я толком не понимаю, что происходит. Но благодаря какой-то космической силе я вдруг обнаруживаю, что обнимаю Майкла. словно не зная, что еще делать, и он обнимает меня, словно я тону. И кажется, он целует меня в лоб. А может, это просто снежинка тает на моей коже, но он совершенно точно шепчет. Никто не должен плакать один. А может, никто не должен умирать один. И я чувствую, что пока мы стоим вот так, есть крохотная надежда, что в мире еще осталось хоть что-то хорошее, и последнее, что я помню перед тем, как отключиться, что если я умру, то лучше я стану призраком, чем отправлюсь в рай».